Полярная звезда, в окрестности которой отправлялся Амос, давно погасла. Когот знал, она располагается высоко в небе, и вокруг нее обращается все небо, все звезды, словно олени, привязанные к столбу. В окрестностях этой звезды и находится стойбище самых заметных жителей Земли, ушедших навсегда. Там среди героев жили и великие шаманы. И Амос намеревался именно там поставить свою небесную гирангу. Конец ремня уже был в руках когота, и по его трепетанию он чувствовал, что Амос уже надел на себя петлю и ждёт, когда она затянется вокруг шеи. Когот вспомнил шею старика. Она была тёмной, жилистой. И когда Амос разговаривал или пел, то что-то в ней двигалось. и жила как бы отдельной жизнью сейчас желтоватый ремень лежит вокруг неё на допушённом рассамашьем мехом воротником белой кухлянки тишина стояла над селением все знали что сегодня омос уходит навсегда и все давно проснулись но никто не разговаривал даже собаки не лаяли и с морской стороны не слышилось ни единого звука Утренний ветер, утих перед восходом светилы. Блеснул первый луч, и как год напрягшии, рванулся вперёд, крепко держа в руках намотанный на руку конец ремня. Он почувствовал, как натянулся, задрожал ремень, заставив вспомнить первого моржа, загорпуненного собственной рукой. Но сейчас это был не морж, А человек, уходящий в окрестности главной звезды, показался крайшек светила. Свет ослепил глаза, и в это же мгновение с морской стороны поднялся ветерок и принёс запах моря. Когот широко раскрытыми, полными слёз глазами смотрел на поднимающееся над льдами солнце и шептал про себя: "Не весть, откуда рождающийся со слова, о, светило великое!" Солнце, хозяин неба, помоги мне, влей в меня силу, чтобы свершил я великое дело, помоги мне, о солнце, великое солнце. Рывки и трепетания ремня были настолько сильными, что на какое-то мгновение показалось, а мост передумал, решил не уходить в окрестности полярной звезды, и в то же время когот понимал, что пути назад нет. И самое главное теперь — это удержать ремень, не ослабить его натяжение и довести священный обряд до конца. И когда уже казалось, что не осталось сил, и под намотанным на руку ремнем показалась кровь, когот снова глянул на солнце и увидел, что оно оторвалось от земли и повисло над ледовым полем. Когот упал на колени и вдруг почувствовал. что на другом конце ремня никого нет. Будто отцепился омоз, и ремень держится лишь за срединный столб яранги. Ужас охватил кого-то. Он повернулся назад и глянул на освещенную ярким солнцем безмолвную ярангу. На мгновение мелькнул дымок, над концом крыши и белая большая птица медленно махая крыльями поднялась над древним жилищем и полетела ввысь кругами отделяясь от земли пока не исчезла не растворилась в лучах утреннего солнца почему же он не сказал мне подумал кагод что он уйдёт в образе птицы